Лиза. Из разговоров с другом в последнее время, прямо его об этом не спрашивая, Григорий, тем не менее, понял, что Олег так ничего и не написал Лизе, ни об окружении, ни о восьми сутках своих мытарств, ни о том, что его здоровье с огромным трудом и неимоверными усилиями врачей удалось восстановить. Гриша понимал, что молчать об этом его заставляло не только нежелание беспокоить жену и близких, но и случившаяся близость с Оливией – которой он стыдится как проявление своей слабости. Однако, будучи другом и вовсе не чужим Лизе-человеком, Гриша посчитал, что не может держать ее в неведении. Смягчая детали как мог, он в общих чертах рассказал ей в письме о том, что произошло с Олегом еще совсем недавно, начав, конечно же, с того, что сейчас он уже в полном порядке. Письмо удалось передать с отъезжавшим в Союз специалистам из гидропроекта, так что уже на следующий день невероятно. Оно было опущено в московский городской почтовый ящик в приложенном к нему московском конверте с самым, что ни на есть, реальным городским адресом Лизы. Минуя военную цензуру, письмо дошло до нее через 48 часов после того, как было отправлено с Аказией из Луанды. В кухню, где среди ночи все еще горел свет, вошла мать Лизы и сразу увидела залитое слезами лицо дочери. Лиза сидела в верхней одежде, словно только что вернулась с улицы или, наоборот, собиралась уходить. Увидев мать, она обняла ее и еще сильнее зарыдала у нее на плече. «Ты к этому, к игру своему, что ли?» «Нет, с чего ты взяла?» «Я хоть и плохо вижу, но слышу пока хорошо. Он же звонит тебе каждый день». «Звонит. Не нравится мне все. Это некрасиво, это...» «Мама, в жизни вообще мало красивого». «Это правда. Бабы рожают, мужики пьют. Я когда родила, пришел твой отец. Ему сказали, что дочь. Так тот только рукой махнул и ушел, не поздравил, ничего». Я помню, ревела в палате. А через месяц, хоть и говорят, если кормишь грудью, не забеременеешь, но не я. Месяц. Куда опять-то? Пошла на один-единственный аборт в своей жизни, а он сказал, ты моего сына убила. Если бы он не пил, не гулял, и я бы, наверное, не сделала этого. И был бы сын. Мне сказала потом медсестра, я ведь тебя об этом никогда не рассказывала, все в себе носила. Лиза смотрела на мать с нескрываемым удивлением. Никогда в жизни она не была еще с ней такой откровенной. Зачем я тебе это все рассказываю, сама не знаю. Просто вижу, что-то с тобой неладное творится. Хочется уберечь от глупых ошибок. Когда я готова любить так, как хотела до этого всю жизнь, я знала, как сделать человека счастливым. А он уже столько времени далеко, не со мной. Разлюбила? Нет, наверное. Просто перестала скучать по нему. Было такое чувство, будто душа зачерствела. До этого самого дня. Лиза показала матери письмо в конверте с московским адресом. Что это от него? Она тщетно пыталась разглядеть строчки своими полуслепыми глазами. Читай сама. Лиза, продолжая глотать слезы, прочитала вслух пришедшее сегодня послание от Григория. — А теперь слушай, девочка моя. «Я ничего не буду тебе говорить», — успокоила она Лизу, гладя ее светлые и волосы. «Но если он тебе дорог, ты должна сама найти способ съездить к нему и во всем признаться. Как говорят, если любит, простит». «Мама, ну как ты не поймешь? Конечно, я люблю его, но как же мне перелезть через эту границу, через этот чертов железный занавес? Это же не Ленинград, не Прибалтика и даже не ГДР. Это вообще край света». «Тем более надо ехать», — настойчиво повторила мать. «Безвыходных ситуаций девочка моя не бывает. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Думай. А если у тебя все сложится, ребенка возьму на себя. В конце концов приглашу сестру со мной пожить. Тетю Нину. Она поможет. Будет мне лишней парой зрячих глаз». В последующие дни Лиза, сделав несколько неудачных попыток зацепиться хоть за какие-то связи и полезные в ее деле контакты, через случайные разговоры вышла на Надю, Невесту ее одноклассника, с которой тот был на недавней встрече выпускников в кафе. Она сказала Лизе, что по линии госконцерта ансамбль «Народная мозаика» в скором времени едет на гастроли в дружественные страны Африки, среди которых будет и Ангола. Там мозаика проведет неделю. Лиза договорилась с Надей о встрече и стала ее упрашивать взять с собой в качестве кого угодно, рассказав всю правду, почему ей это так нужно. Надя обещала подумать». Через пару дней Надя позвонила Лизе и назначила ей встречу у администратора ансамбля, до этого все и в двух словах объяснила. «Оформим тебя как музыканта лошкаря, а на самом деле будешь порученцем по всем бытовым вопросам», объяснила она. «Португальский ты знаешь?» «Так, более-менее муж научил», — ответила Лиза, смутившись от вранья. «Ну тогда и с переводом где нужно поможешь. Проблемы-то все известные. Расселить народ, накормить да спать уложить. Я сейчас тебя отправлю к нашему главному по командировкам». «Только ты уж там не плашай», — заговорщически подмигнула ей Надя. Она набрала внутренний номер и сказала некоему Николаю Ивановичу, что сейчас подошлет к нему девушку, свою родственницу, которую она очень просит оформить в ближайшую поездку по югу африке «Да, с народной мозаикой. Ну, а я уж-то в долгу не останусь», — загадочно произнесла надежда и, положив трубку, попросила Лизу мигом отправиться в кабинет кадровика администратора в другом конце коридора. Лизе повезло. Во время встречи кадровик невысокого роста человек, с средненькими зачёсанными наверх откуда-то почти из-за уха волосами, вшитых из атласных семейных трусов на рукавниках с резиночками, постоянно отвлекался на беспрерывные телефонные звонки. Потому проверить с пристрастием, знает ли Лиза португальский, он просто не имел возможности, тем более что и сам языка не знал. Взяв со стола газету правды и попросив ее перевести новости о приеме Леонида Ильича Брежнева в Кремле президента Анголы Жозе Адураша Душа Сантуша, он почти не слушал ту тарабарщину и отсебятину, которую Лиза и выдавала за якобы португальскую речь. Когда Лиза закончила переводить, мужчина с удивлением воскликнул. «Что за язык? Одни шипящие, прям какой-то уши-ши не втерпешь. Как вы только на нем разговариваете». Оторвавшись, наконец, от звонков и от бумаг, вероятно, какого-то финотчета, Николай Иванович внимательно оглядел Лизу. «Нигде же таких делают? Скажите-ка мне на милость». Заметив недоуменный взгляд Лизы, он пояснил. «Я говорю, чьих будете? Что, заканчивали?» Лиза ответила, что закончила финансовый факультет плехановского института. «А язык тогда еще такой редкий. Откуда?» — недоуменно поинтересовался кадровик. «Муж научил?» Он мне я закончил. Муж, муж. Объелся груш. Несколько растерян, опять думая о чем-то своем, пробормотал Николай Иванович. «Ну ладно, что с вами делать? Давайте, собирайтесь, переводчики нам нужны. Ступайте пока, через недельку позвоните. Надя, она вам все расскажет». тогда Лиза собралась уходить, кадровик набрал местный номер и сказал... «Надя оформляет там у себя новенькую, пусть заполняет анкеты, делает прививки, а ты пока похлопачи насчет загранпаспорта». «А к бабуле ей не надо, Николай Иванович», — услышала Лиза голос Нади в трубке. «Потом она узнает, что бабуля руководитель того самого ансамбля русских инструментов «Народная мозаика». «Александр Мартынович занят еще больше, чем я. Мое слово крайнее, ты знаешь». «Ну идите, что стоите», — сказал он на прощание Лизе, опять схватил телефонную трубку, поправляя сполошью с локтя на рукавник». В коридоре Лиза расцеловала вышедшую из своего кабинета Надю и спросила, как она может ее отблагодарить. «Вернешься, там разберемся, отблагодаришь, так просто не отделаешься». То ли пошутила, то ли пригрозила Лизе ее спасительница. Из-за близости гастроля оформление паспорта заняло всего неделю, Лиза, имевшая возможность общаться с мужем письмами, поняла, что предупредить его о приезде она не успеет. «Придется искать его уже в Луанде». Вечер субботы. В Ланском аэропорту на разные полосы с разницей в 5-7 минут садятся военно-транспортные «Геркулес-С-130» из алмазной столицы Дунду и межконтинентальный реактивный лайнер «Ил-62М» из Москвы. Гриша и Лиза поочередно спускаются вниз, каждый со своего трапа, движутся в сторону здания аэропорта и через какое-то время их пути пересекаются. Гриша, увидев и услышав речь соотечественников, стал с интересом рассматривать прибывших московским рейсом, что живущие в Анголе советские специалисты, оказавшиеся в аэропорту, делали всегда, без исключения, посмотреть на только что прибывших с далекой родины было всегда не просто любопытством, а еще и возможностью до нее дотронуться, пусть даже взглядом. По советским меркам почти все пассажиры приземлившегося самолета были одеты очень прилично, и, суть по всему, в загранке были не впервые... Один из них, молодой стройный парень, явно спортсмен, был облачен в супермодный для того времени серый джинсовый костюм, варенку и не какой-нибудь самопал, настоящую фирму. В нескольких метрах сзади от себя Гриша услышал громкий разговор, мужской и женские голоса о какой-то гостинице. Обернувшись, он увидел импозантного невысокого мужчину с повязанным на шее элегантным платком и... Гриша не поверил своим глазам. — Лизу? Лиза была ошарашена такой неожиданной встречей и сдерживалась, как могла, чтобы только не закричать от радости. Собрав всю волю в кулак, едва заметным жестом она дала Грише понять, что ему не нужно выдавать их знакомство. Чем-то это напоминало известную сцену свидания из фильма «Семнадцать мгновений весны». Поняв, что в сложившейся ситуации ему придется включить гостеприимство аборигена и все свое обаяние, Гриша представился помпезному мужчине с платком на шее, который оказался тем самым «бабулей». «Григорий Соболев, к вашим услугам. Чем могу помочь, дорогим соотечественникам?» к Худрук коллективу Владимир Иванович Бабуля объяснил Григорию, что они прилетели сюда на гастроли, завтра у них концерт, а тут все идет к тому, что заселение в гостиницу продлится неимоверно долго. Каждый человек должен заполнить анкету с паспортными данными, осмотреть номер и так далее. «Переводчица же...» Бабуля недовольно кивнул на Лизу и говорит, что группа слишком большая, и меньше чем за три часа она не управится. «А нам ведь репетировать уже надо, завтра концерт!» «О, так ведь я тоже переводчик», — парировал Гриша. «Я могу поехать с вами». «Отель «Панорама», — говорить? «Я там знаю кое-кого, помогу, чем смогу». Гриша сел в автобус вместе с музыкантами на одно сиденье с Лизой. Пока они ехали, та вкратце шепотом рассказала ему, каким образом здесь очутилась... В отеле «Панорама», некогда современному и импозантному за годы независимости и гражданской войны, превратившемуся в большую развалюху, но с таким же прекрасным видом на океан, Гриша как мог разрешил проблему заселением. Помогая заполнить анкету яркой в телевокалистке вокалистки, певица-народницы Вали Кружилиной, завистники ее таланта и сценического обаяния, с глаза называли ее «кружилиха». Гриша обратил на женщину заинтересованное мужское внимание. «Валентина тоже пару раз не без интереса взглянула на Григория. На ней был модный оранжевый льняной комбинезон, русые волосы сплетены в толстую до поясницы косу. С виду она была старше Григория лет, наверное, на пять, но в свои примерно тридцать лет была чрезвычайно притягательна. Гриша, будучи человеком свободным, сразу положил на нее глаз... Размещение группы из примерно трех десятков человек, как ни крути, заняло достаточно времени, поскольку где-то в номере не было розеток, а как что-то подключить кипятильник или электроплитку, без которых ни один советский человек не покидал пределы Родины. Где-то на полу из-за протечки водопровода красовалась лужа воды, кое-где сотрудники отеля уже успели выкрутить лампочки для дома, для семьи. Все это время без малого пару часов, разделив обязанности с Лизой по размещению группы и взяв на себя языковую часть, выяснение отношений с администрацией... Гриша провел устойкий ресепшн, отстаивая законные права своих земляков. Переругиваясь больше для проформы, чтобы не забывали о своих обязанностях сотрудниками отеля, Гриша параллельно успел поближе познакомиться с Валей. Узнав, что-то родилась в казахстанском Павлодаре, закончила консерваторию как певица-народница и работает с госконцертом и ансамблем народной песни и пляски Александра Бабули уже пару лет. К консамблю, составлявшему костяк коллектива советских артистов, специально к этой поездке были представлены надерганные из самых разных сфер профессиональные творческие единицы. От гимнастов-эквилибристов до яркого восточного вида фокусника азиатской внешности Сергея Ивановича, который уже не терял времени зря перед концертом и дефлировал по холу отеля, разминая голос, вероятно, таким образом настраивая себя на предстоящее выступление. Гриша договорился с Валей, что после размещения покажет ей город Но что-то охотно согласилась, поскольку единственной перспективой для нее перед завтрашним концертом было лежать с книжкой в номере и ждать, пока ее, наконец, сморит сон. лизи Григорий объяснил, что с Олегом из-за позднего времени можно будет связаться только завтра, что он и обещает сделать. «Положись на меня, я сам все устрою», — сказал он ей на прощание. Вечерняя Луанда В Анголе, даже в столице, просто так посидеть в баре в те годы было невозможно. Как и в СССР, ночные питейные точки располагались здесь в крупных международных отелях. В бар пускали только гостей, тех, кто в них проживал. Однако для Гриши, который уже давно освелился в Уланде, и, как говорили местные, знал схему, данное обстоятельство не являлось проблемой. По дороге в Панораму Григорий заехал в Куку на площадь Киношиш и попросил портье Высотки связать его с номером проживавшего здесь приятеля-кубинца. Спустившись буквально через минуту, Мигель, так звали товарища Гриша, тут же все устроил и заверил его, что зарезервированный столик на имя Амиго Григорио будет его ожидать весь вечер, когда бы он не соизволил появиться. И вообще пусть компонера знает, что дверь его номера в этом отеле всегда открыта для него и его друзей, «В меру и в любом количестве», — произнес Мигель любимую тогда русскоговорящими кубинцами фразу писателя Михаила Жванецкого. Спустя полчаса, после того, как весь коллектив был размещен в отеле, Гриша подкатил за валей на служебном авто, произведя на уроженку казахского заштатного городка неизгладимое впечатление. Они посидели в баре на седьмом этаже, воспользовавшись зарезервированным Мигелем столиком и правом на обслуживание, а потом отправились в город по одному из главных проспектов в сторону так называемого «острова». Остров Луанда, растянувшийся полумесяцем и уходивший в открытый океан участок земли, изначально действительно существовал отдельно от материковой части столицы. Однако довольно скоро португальцы, приплывшие к этим берегам в XVI веке, соединили его с городом непротяженной насыпью, по которой сейчас легко можно доехать до самой крайней точки, это теперь уже песчаные косы или полуострова на автомобиле. Дорога лежала вдоль подножья холма, над которым возвышалась величественная средневековая крепость Сан-Мигел. Коса была обрамлена водой с обеих сторон, ее окружали замечательные песчаные пляжи, а через залив была хорошо видна бывшая деловая часть города и знаменитая набережная, которую называли визитной карточкой города. Считалось, что с некоторыми городами мира, в том числе с Луандой, нужно знакомиться именно с моря. Те, кто приплывал в город на корабле, Характеризуют вид на набережную как изумительный и неописуемый. Среди грандиозных колониальных построек самое запоминающееся, из которых, несомненно, здание нынешнего Народного банка – Анголы. По всей длине проспектов два ряда росли пальмы, бросавшие плотную освежающую тень на длинный тянувшийся змейкой тротуар «Колсада», особый вид португальской мостовой, выложены мелкой, преимущественно белой и темной брусчаткой. Раньше проспект носил имя основателя города, таким образом городская колониальная администрация пыталась увековечить его память в названии одной из самых знаковых столичных улиц. Однако имя так и не прижилось, и жители еще с колониальных времен продолжают называть его «просто набережная». При португальцах это было самое оживленное место города, с многочисленными ресторанчиками и кафе, гуляющими парами, семьями, компаниями, молодежи. Сейчас оживленность и прежний ажиотаж отдыхающей публики остались, ну конечно, никакой уличной торговли уже не было, разве что здесь все еще, как в прежние времена, можно было встретить мальчишек, разложивших на тонких старых покрывалах какие-нибудь поделки из дерева или камня. В начале набережной в ее южной части возвышалось похожее на гигантскую свечку, здание бывшего коммерческого банка, что всегда подтверждали и соответствующие инициалы на его крыше. После независимости среднее слово в названии банка, как обозначающее слишком буржуазное и потому чуждое явление, решили заменить на более пролетарское и народное «попюлар». Однако задача эта в условиях, когда все белые архитекторы и строители покинули страну, для новых властей оказалась непосильной. Латинская буква «п», которой доверили представлять на крыше высотки это самое сакральное слово будто взбунтовалась. То ли в результате ошибки при установке, то ли, как водится из-за нехватки пресловутых кирпича и раствора, она еще долгие месяцы оставалась перекошенной, грозя свалиться с заоблачной верхотуры на ожидавший этого каждую божью секунду город. Спрашивается, чем не символ наступившего нового времени? Доехав уже поздним вечером до самой крайней точки острова, Гриша припарковал машину и предложил Вале искупаться. На пляже уже не было ни души. Вода со стороны залива у правого бока косы, смотревшего на город, была тихой и гладкой, словно это был вовсе не океан, а сильно соленое озеро. Наплевав на условности, они разделись догола и долго, словно дети, плескались и плавали, после чего изможденные вывалились из воды на песок и занялись любовью, неспешно и самозабвенно. Далеко за полночь они вернулись в Алин номер в панораме, откуда Гриша вышел только утром. Как и предполагалось, следующим вечером в Большом столичном кинотеатре под открытым небом, носившем имя Карла Маркса, наибольший фурор на ангольцев, пришедших на концерт советского коллектива, произвели действия фокусника Сергея Безрукова. Его номер с монетками, которые он вытаскивал у зрителя то из-за пазучи, то из кармана или из-за уха и с победным звоном бросал к себе в железное ведро, оказался самым популярным и был повторен на «Бис». Олег, которого эта интрига захватила не меньше, чем простых ангольских зрителей, потом узнал у самого Сергея секрет этого нехитрого трюка. Держа ведро между большим и остальными пальцами правой руки, он прижимал ими пригоршню монет. Собирая, в кавычках, левой рукой денежный урожай, якобы спрятанный на теле или в карманах зрителей, он по-хозяйски сбрасывал его в ведро, одновременно освобождая по одной-две монеты, зажатые между пальцами и его внутренней стенкой. Микрофон на длинном проводе, который он продолжал держать в той же левой руке, обеспечивал громкое, слышное, навязал падение звонкой монеты на дно металлической емкости. Номера, в том числе и собственного коллектива, объявлял руководитель народной мозаики, а переводил конференц Гриша, вызывшийся подменить уставшую за дороги и чуть приболевшую Лизу. Объявляя номер Вали, Гриша чувствовал себя особенно гордо, оглядывая свою новую подругу на сцене угадывая под ее цветастым народным сарафаном статное тело, которым он любовался всю прошедшую ночь – поймав на себе взгляд Гриши, севшего на первый ряд и буквально раздевшего ее глазами Валя, не прерывая необычайно страстную народную песню «Матушка» из репертуара Лидии Руслановой. Кто мог подумать, что Гриша когда-нибудь полюбит это дремучее советское старье, незаметно улыбнулась Григорию со сцены уголком своих изящных, чуть припухлых губ. Простите, сейчас будет громко. «Эх, матушка, грустно мне, боярыня, скучно мне». «Боярыня, грустно мне» Понимая, что Гриш сейчас, как тетерев на таку, никого и ничего не слышит и не видит, кроме ее по-деревенски крепкой, стройной фигуры и божественного грудного голоса, Валя со сцены медленно оглядела его с ног до головы слегка прищурила озорной взгляд. «Время молодцу жениться, пора ехать, ехать со двора». К Анастасиину двору. После концерта с Лизой и Валей за компанию, они направились в советскую военную миссию, где на следующий день «Мозаика» должна была также выступать, уже перед нашими советниками и специалистами. Целью была выстраданная для Лизы встреча с Олегом, который не подозревал, какой сюрприз и даже больше шок его ожидает. Подойдя к воротам миссии, Гриша попросил кубинца-охранника через дежурного вызвать к воротам переводчика Хайдарова. «Что-то ты сделал». Своих спутниц он попросил сесть в его Рено и не высовываться. Обменявшись рукопожатием с Олегом, Гриша доверительно шепнул ему. «Брат, ты только не волнуйся». «А в чем дело?» — непонимающе посмотрел на него Олег. «Ты знаешь, я сегодня так напахался, что мне уже не до шуток, да и спать охота». «Сейчас я познакомлю тебя с двумя очаровательными дамами, и одну из них ты точно знаешь», — заинтриговал его Гриша. «Да что ты мне голову морочишь?» — начал скипать Олег, пока Гриша вел его к машине. Гриша открыл заднюю дверцу, и Олег увидел Валю и Лизу. Немая сцена. Григорий предложил Валентине выйти прогуляться, посоветовав Олегу с Лизой сесть в машину подальше от чужих глаз и спокойно все обговорить. Мы прогуляемся и вернемся через пятнадцать минут, предупредил Грише, а потом готовься ехать на шкуку Мигель нас уже ждет. Там сможете поговорить. Григорий с Валентиной взялись за руки и неспешно удалились. Олег открыл переднюю пассажирскую дверь Рено и предложил Лизе сесть. Закрыв дверку, он обошел машину и сел на место водителя. Как странно. После того, как ты долго-долго едешь, летишь, потом снова едешь. Кажется, что жизнь только из этого и состоит, из вечного движения. Вперед. Лиза достала из сумочки сигарету и пару раз повернула ручкой на дверце, приспуская стекло со своей стороны. «Скажи, а твое время здесь двигалось в какую сторону? Нежели всегда вперед и так ни разу не останавливалось? Вот как сейчас?» «Ноль часов, ноль минут? Ты об этом?» «Попытался уточнить Олег?» «Пожалуй, так будет точнее всего. Когда только от тебя уже нет от обстоятельств или от других людей зависит, заведутся ли часы и снова по-деловому затикают, тик-так, тик-так...» и все снова пойдет своим чередом. Или же эти самые ходики с охрипшей кукушкой надо будет выбросить, чтобы купить новые? Ты думаешь, старые уже ходить не будут? Что, мастер уже ничего не исправит? Он внимательно посмотрел в ее уважнившиеся глаза. Мастер, это ведь мы, разве нет? И то, что между нами. И тот, кто между нами, уточнил Лиза. «Как она, Маша? Расскажи мне о ней подробнее». Олег вдруг решил бросить этот пафосный, как ему в какой-то момент показалось обмен репликами. «Хорошо. Я тебе говорила по телефону, когда ты звонил с корабля. Ей везде хорошо. На тебя очень похоже. Если обидит или если даже посчитает, что ее обидели, может долго молчать, дуться, а потом зато все выдать так, чтобы никому мало не показалось. Тут тебе и истерика, и слезы, и обиды на всех и на вся». «А у меня что, и обижаться уже повода нет?» «Или, Игорь, уже не повод?» Олег зло чиркнул зажигалкой и закурил, нервно опустив вниз стекло со своей стороны. За окном в двух шагах от них, сидящих в тесном авто, расцветала роскошная африканская ночь. Кусты и деревья, каждый во что горазд отдавали накопленный и нагуленный за день аромат цветов. Ветер, который и днем дул не слишком сильно, сейчас будто выключили, отчего слышали звуки цикад и тропических лягушек» невидимых в траве, но издававших монотонный, необычайно громкий, навязчивый перезвон, похожий на вечное соло маримба ангольского ксилофона. И Лиза ничего не ответила. И они сидели молча, пока Олег, усилен в воле, откинув в сторону тяжелой мысли, не прервал воцарившуюся тишину. «Я даже представить себе такого не мог. Кому из ребят, скажешь, не поверят? Чтоб жена взяла и приехала. Не по вызову к мужу через десятку, не в командировку, по делу срочно... — А просто, минуя порткомы, кордоны и прочие там комсомольские характеристики, условности и запреты, ты понимаешь, что ты, блин, круче декабристки. Ведь даже тогда не было выездных виз из Союза, которые нужно было получать, мандатных комиссий, собеседований и всякой прочей ерунды. — А как ты, переводчица, вдруг заделалась? — Я ж помню, ты всего пару слов и знала по-португальски, типа «Кому США» и «Мео, Лиза». — Выучила, — сказала она с лукавой улыбкой. А если серьезно, то в госконцерте в кадрах сидит такой божий одуванчик в нарукавниках. Николай Иванович. Что к нему на каком языке не обращайся он все за чистую монету примет. Пришлось немного пофантазировать, включить нерастраченное актерское мастерство. Ты же мне сам говорил, что переводчик, даже если не знает, что говорить, молчать не должен никогда. Для него это смерти подобно. Вот я и не молчал, и плела всякую тарабарщину. Оба смеялись. Олег снова внимательно посмотрел на Лизу и, наверное, только сейчас, впервые за эту короткую встречу, успел разглядеть такие родные черты ее лица. Морщинки в уголках глаз и смешной, дорогой сердцу маленький носик, вокруг которого россыпью красавались мелкие веснушки. «А вы, я смотрю, тут совсем не грустите», — Гриша и Валь вернулись с прогулки, светясь словно два начищенных тульских самовара. «Да», — попытался сведить в ответ Олег, — «и вы тоже здесь, а какие загорелые!» «Хорош трепаться», — перебил Григорий, — «Мигель нас уже полчаса как ждет. Забирайтесь назад, поехали!» В номере Мигеля Орландо и его кубинского другу уже собралась довольно шумная компания. Он сам — военный врач, учившийся в Союзе и сносно говоривший по-русски, и пара его приятелей кубинцев — Из советских в компании был бейнист Виктор, дамристка Лена, приветливая дама средних лет и приятной наружности, большой ценитель джентоника и хороших сигарет, а также Марина и Саша филиппенко очень симпатичная молодая танцевальная пара, а в жизни муж и жена. Всех их, благодаря усилиям Гриши, правдами и неправдами, удалось выудить из номеров и под покровом стремительно опустившейся на ланду ночью в два захода доставить к зданию «Куки». Бабуля, строго-настрого запретившую всем употреблять перед завтрашним концертом спиртное, когда уложила разведка из числа членов мозаики, в это время уже тихо сопел у себя в комнате. На столе красовались несколько бутылок с заграничными напитками, которым Витя, Саша и Гриша присоокупили две бутылки джина «Гордонс» и одну «Московской». Имелась и бутылка бразильской «Кашасы», довольно противной на запхводке, и сахарного тростника, к большому счету аналога кубинского «Рома», с которой никто не знал, что делать. Мигель, сожалея, что в супермаркете, где они днём с товарищами отоваривались, не оказалось кубинского рома, показал простой способ облагородить кашасу, а заодно и продемонстрировал, как её употребляют сами бразильцы. В обычный стакан кладётся несколько кубиков льда, нарезанная дольками половина лайма, всё это дело засыпается, желательно коричневым тростниковым сахаром, и потом толчётся и измельчается до единообразной кашицы, как в ступе, деревянным или пластмассовым пестиком». После этого в стакан примерно до середины наливается тот самый вонючий самогон из сахарного тростника, содержимое перемешивается, и напиток преображается. Неприятный привкус меняется изысканным ароматом лайма, сдобренного небольшим количеством сахара и почти 40-градусной крепостью кашас Красота! Бразильцы по месту происхождения штату Сан-Паулу и по наименованию его жителей кайпира называют напиток ласковый и уважительно «кайперинья». После того, как собравшиеся мужчины выпили по первой, а дамы одобрительно вкусили по паре глотков кайпориньи, разговор продолжился тем, что советские артисты, собравшиеся за столом, не хотят жить на гастролях по указке бабули, который тщательно следит за обликом морали своих подопечных. «Он мне не Карабас-Барабас, а ему не Буратино!» — в сердцах воскликнул Беннис Твитти и тут же предложил выпить до дна за кубинско-советскую дружбу, как будто ища у защиты от их изверга «Худрука». Разговор время от времени расползался на междусобойчике, поскольку каждому хотелось высказаться, а перевод, который обеспечивал Гриша, не всегда успевал за горячими мыслями и словами собравшихся. периодически внимание собеседников приходилось собирать в кучу дежурными патриотическими тостами, на которых хоть как-то концентрировалось растекавшееся в разные стороны коллективное сознание». Кубинцы, не очень привыкшие к крепким напиткам, пьянели быстрее, но их советские товарищи, будучи более стойкими к алкоголю, тем не менее брали количеством и частотой тостов, столь же успешно достигая нужной им кондиции. Мигель начал рассказывать об Эфиопии, где советские кубаши выполняли миссии, сходные с теми, что им приходится выполнять и здесь, в Анголе. Тогда они с Григорием отошли в сторону от стола, чтобы не дымить навсегда берегущую свой голос Валентину, Размякший от спиртного кубинец по секрету сообщил ему, что в Эфиопии он переболел несколько раз малярией, и на ее фоне у него развился цирроз. Как врач он прекрасно понимал, что жить ему осталось недолго. Гриша, как мог, попытался отвлечь кубинца от тяжелых мыслей и поведал ему, что к его другу Олегу приехала жена, и у них сейчас происходит довольно тяжелый разговор. В ответ Мигель, как истинный сын горячего и страстного кубинского народа, предложил тост за любовь. Ребята из мозаики были поражены, узнав, что кубинцы являются врачами-добровольцами и работают в Ланде по договору, подписанному между двумя правительствами. Зарплаты они не получают, в отличие, кстати, от неплохо зарабатывавших советских специалистов, гражданских и военных. Единственное, на что они могут рассчитывать, правда в неограниченных объемах, это на еду, спиртное и сигареты, имея полное право приглашать к себе друзей и угощать их за счет ангольской стороны». Гриша, как и многие молодые люди его поколения, умел немного играть на гитаре. Взяв у Мигеля инструмент, он исполнил песню, которую нашел как-то в одном кубинском песеннике. «Я никогда не знал ее мелодии, и поэтому придумал свою. А певца вы должны хорошо знать», — сказал он, обращаясь к кубашам. «Это ваш мастер революционной песни Асфальдо Родригес». Услышав известное имя, кубинцы воодушевились. Мигель добавил, что он очень хорошо знает Асфальдо, и предложил... Давай запишем твою версию на магнитофон я передам ее Асфальдо Если она ему понравится, так же, как его собственная мелодия Амиго Григорио, я тебе обещаю, что попрошу его спеть ее специально для тебя На очередном конкурсе песни в польском Сапоте Договорились? Григорий запел Эля «E о том, что любовь может кончиться Если ее, как тлеющий огонь, постоянно, ежечасно и ежеминутно не поддерживать Я посвящаю это исполнение своему другу Чья любовь, к моему большому сожалению, дала трещину сказал, прежде чем запеть Гриша, обращаясь к закрытой двери в комнату, где по-прежнему выясняли отношения Олег и Лиза. Асфальдо Родригес был известен даже популярен в СССР. Певец был слеп от рождения, и на сцену его обычно выводил помощник или кто-то из музыкантов. При этом голос у него был просто потрясающий. Песни Родригеса были не только революционными, но и вполне себе лирическими. Мигелю исполнение Григория понравилось, хотя он был знаком и с оригиналом. В конце записи, когда Мигель уже нажал на паузу на кассетном магнитофоне, от входа в соседнюю с гостиной комнату послышались аплодисменты. Это аплодировали Лиза и Олег, чьи глаза светились недавним примирением и любовью, которую они все-таки смогли уберечь и сохранить. Присутствующие в комнате взорвались ответными, еще более громкими аплодисментами. Кто-то стал спешно открывать шампанское. Лиза и Олег стояли будто приклеенные друг к другу, И весь оставшийся вечер больше уже не расставались, как мальчика-девочка из младшей группы детского сада на прогулке, которые боятся потеряться. К песенному процессу подключилась тяжелая артиллерия. Валя, недолго отказываясь после настойчивых просьб, собравшихся, затянула акапеллу известную во всем мире песню «Подмосковные вечера». Кубинцы встретили их обожаемую песню на ура и просили Валю повторить ее как минимум раз пять за весь вечер. Один из друзей Мигеля, слушая ее, все время плакал, почти рыдал. Он не на шутку запал на Валю и во время их совместного разговора, когда Григорий что-то ему объяснял, посетовал, что не может так же хорошо изъясняться на русском, как он Гриша говорит на испанском. «Тогда бы Валя точно стала моей уже сегодня ночью». Григорий решил не расстраивать симпатичного, чуть подупившего кубинца тем, что «этой ночью Валя снова будет с ним». Утром, уходя из номера Валентины, Григорий услышал от нее, что ансамбль, скорее всего, через полторы недели еще раз появится в Луанде после гастролей по нескольким соседним странам Юга Африки. Оба были рады, что новая встреча ждет их совсем скоро. Однако уже на следующий день Гриша и Валя отправились в аэропорт провожать Лизу, ее афера с португальским провалилась, и разозленный бабуля, которому к тому же сообщили, что его музыканты полночи гуляли неизвестно где и еще общались с иностранцами, Настоял на том, чтобы она отдельно от мозаики вернулась в Союз, мол, такая переводчица нам не нужна, а в лесо-то мы как-нибудь обойдемся английским, которым худо-бедно владеют некоторые из членов коллектива. Ну, разве это уже было важно? Главное, чего добивалась Лиза от этой безумно авантюрной поездки, это увидеть Олега и объясниться с ним. Ей удалось, а остальное ерунда. «Береги дочку», — сказал ей на прощании олег «И передай, что папа скоро вернется». «А ты для нас обязательно сбереги себя», — ответила Лиза. Валя попросила Гришу, чтобы он не забыл уточнить в посольстве точную дату возвращения мозаики в Луанду после намеченных у них гастролей в Савзиленде и Лесото, куда они отправлялись завтра. «Не беспокойся, я все уточню, оркестры и фанфары на встрече обязательно будут». — Болтун, — оборвала его Валя. — Смотри, не попади до этого в какую-нибудь заваруху. — Ни за что. Теперь у меня есть вполне осязаемый стимул, — засмеялся Григорий, крепко обнимая девушку за талию и, незаметно для других, чуть ниже. Валя резким напривычным жестом убрала его руку, пряча в уголке рта лукавую улыбку. Народная мозаика после успешной гастроли в Созеленде и Лесото здесь же, в южной части Африки, снова перед отлётом в Москву вернулась на несколько дней в ланду чтобы дать завершающий отдельный концерт перед сотрудниками советской военной миссии, нашими гражданскими специалистами и друзьями-кубинцами. Григорий приехал заблаговременно на аэродром и встретил Валю прямо утра по самолёту с огромным букетом невиданных тропических цветов. Валин подруги по ансамблю стали подкалывать ее в шутку, умоляя не проспать завтрашнее выступление, а Гришу попросили относиться к певице, как к хрустальной вазе, ибо на ней весь концерт держится.